Не удалось найти. На похоронах Гринбауна с проникновенным словом выступил сенатор Барри Голдчер. Он утверждал, что умер хороший человек, американский гражданин и честный бизнесмен. Сейчас присутствие мафии в Лас-Вегасе незаметно. На 7 километров вдоль улицы Страйп выросли десятки новых отелей и игрных заведений. Нью Хрониар, Сэнс, Сильверклиппер, Десерт Ин, Стардаст, Сандерварт, Тропикана. И все они принадлежат торговым обществам с ничего не говорящими названиями. Действительные же хозяева находятся в тени, тщательно скрывая свою причастность к их деятельности. Известно, что значительную часть заведений скупил в 50-х и 60-х годах мультимиллионер Уговард Хьюст. Доли в долях предприятиях имеют гангстерские кланы из Нью-Йорка, Чикаго, Майами, Детройта и Филадельфии. Дэйв Берман, отбывший наказание в, в Синг-Синге за похищение, получает доходы от казино, публичных домов. Моуталис, Фил Кастел, Клейман, Свилмен, Докс Докстечер, а также голливудский актер Джордж Рафт и певец Фрэнк Синатра также являются сохазяевами отелей. Отель Фламинго сменил нескольких хозяев. Когда я был в Лас-Вегасе, то в нем шел неизвестно уже какой по счёту генеральный ремонт. а у гостей была очередная сенсация. Рабочие нашли в бетонированном подвале тайник. Замурованная стена, хорошо замаскированный сейф, куда Бен Сигел прятал скрытое от компаньонов деньги, прежде чем отдать их своей требовательной любовнице для удовлетворения ее очередных прихотей. Крёстный сын, крестных отцов. У автострады номер 50, ведущей из Сан-Франциско в Карлос-Сити, на границе штатов Невада и Калифорния, раскинулось озеро Тахо, обрамлённое высокими горами. Примерно в 30 милях от него вырос еще один центр азартных игр и развлечений Рино. Этот город, как и Лас-Вегас, находится на территории штата Невады. где разрешены игры на деньги. Здесь несколько бунгалов с бассейнами, бары, мотели и рестораны драйв in Где вы можете поесть и утолить жажду, не выходя из автомобиля. И множество клубов. 8 декабря 1963 года двое молодых людей ужинали в своем номере. В ту ночь на улице свирепствовали мороз и ветер. Снежная буря продолжалась уже много часов, заметая снегом дороги, и в горах высокие сугробы мешали движению транспорта. Зазвонил телефон. "Возьми Джон», — сказал фрэнк сенатор младший И трубач, которого многие считали восходящей звездой джаза, снял трубку. "Шос" Никто не ответил. Он подождал немного. Джон фос слушает. Номер Пенка сенаторы. Кто звонит? Опять тишина. Затем немота трубки сменилась частыми гудками. Кто это, спросил сенатор. Наверное, ошиблись. Они продолжали ужинать, не подозревая, что ошибки не было. Джон Фосс был душой оркестра, с которым пел в местном клубе Фрэнк Синатра младший, сын вероятно самого популярного американского певца. Когда ему исполнило 19, он тоже решил испытать счастье в шоу-бизнесе. Голос у него был хороший. Лучшего имени и придумать было невозможно, и Фрэнк отправился по исвилистому пути к славе. Не прошло и 10-15 минут, как дверь постучали. Кто там? крикнул мой сенатор младший? прежде чем встать из-за стола. Сервис в такое время? Мне надо поменять полотенце. Ну заходите, открыто. Двери сначала слегка приоткрылись, а затем их резко и с силой толкнули, и они распахнулись настежь. Двое стояли двое с пистолетами в руках. Спокойно и тихо, сказал один. А второй добавил: "Ни слова. Если будете слушаться, вам ничего не будет. А ты одевайся", приказал он молодому сенатору. "Хорошенько, на улице холодно". Один, более крупный с капюшоном штормовки, низко надвинутым на лицо, Дершан подот явился натро, без желания и не спеша одебавшился. Второй привязал трубача к стулу, залепил ему рос широкой клейкой ленты, а затем платком связал глаза. Напоследок, они осмотрели комнату, взяли Синатру под руки и тот, что был в штормовке, снова сказал: "Если будешь слушаться, тебе ничего не будет. Идем. И молчи." ни слова. Сначала они выглянули в коридор, затем перебежали к черному ходу. На улице их ждал белый шевроле. Сенатор подумал, что это последняя модель 1963 года выпуска. А оглядел он и обоих похитителей. Они были так же молоды, как и он сам. Его толкнули на заднее сиденье. провожали уселись по бокам, и водитель тихо тронул машину с места даже по снегу она шла на большой скорости у нее были прозвыли цепи пленному завязали глаза не тросишь ничего с тобой не случится сказал водитель папочка заплатит и ты снова отправишься в свою кроватку Джон Хосс был атлетом Подождав, пока в коридоре стихли шаги похитителей и их жертвы, он встал. Со стулом лег на пол и до тех пор дёргал небрежно привязанные веревки, пока не освободил одну руку. Затем, распутав узел, он бросился к телефону. Полиция объявила тревогу. На перекрестке дорог выехали дежурные машины. Местное отделение Федерального бюро расследований тоже подняло на ноги своих агентов, ибо похищение, согласно так называемому закону Линберга, является федеральным преступлением и относится к компетенции ФБР. Сеть дорог вокруг озера Таха не очень густая, а в горах их еще меньше. Через несколько минут после телефонного звонка из отеля На всех развилках и перекрестках находились автопатрулей. Дежурные машины с мигалками курсировали по заснеженной местности. В машине ехали молча, только ревел мотор, заглушая стон ветра за окнами. Водитель прекрасно знал свое дело, и машина не сбавляла скорости. В лучах фар кружились в неописуемом хороводом снежинки. Чёрт, побери!» — сказал друг человек за рулем и притормозил. В двухстах или трехстах метрах впереди маячили огни полицейской машины. Владетель остановившего Chevrolet. Он не потеряв голову и оценив ситуацию приказал: "Вы выскочите и спрячьтесь в всю обочине. Но сначала сними с него платок, Бари, а ты, Френки, если ты шелохнешься, я сразу же пришью тебя". Делаешь вид, что спишь. Понял? Не двигаться и ни звука. Иначе это будет твой последний разговор на этом свете. Наташа скрыли снежной пелене. Фрэнк Тинатра младший лег на заднее сиденье и закрыл глаза. Подъехал полицейский патруль. Что случилось? спросил полицейский водителя, стоявшего на коленях у переднего левого колеса и что-то там ремонтировавшего. Да паршивые цепи, поднял голову водитель. Продаёт по тележским ценам, а не барахло. Этот замок каждую минуту открывается. Вот я бы им купил. Полицейский, понимающий, усмехнулся. Ремонтировать в такую погоду, в поломку замёрзшей, залепленной снегом цепи было несладко, а у этого парня даже не было перчаток. Руки у него поседня от холода.